Глава 21 Гром. Земля полна селитры и серы, которые, поднимаясь в виде тумана и собираясь в небе, становятся парами, обладающими свойствами пороха. И когда вся эта смесь приближается к палящему солнцу, она взрывается, и ужасный грохот слышен всему миру. Удар, поражая животных и птиц, странствующих в облаках, швыряет их на землю. этому гром, молнии и существа, падающие с неба во время грозы, не одно и то же. Синрайки. Записки о громе. Райден. Существует множество старинных легенд, повествующих о громе, и в книге «Кумуно тайма амайо «Луна, светящаяся сквозь разрыв в облаках дождливую ночь» известного японского писателя Токидзавы Бакина – ревностного приверженца многих японских суеверий, приводится много упоминаний о Райдане, боге Грома, и о его сверхъестественных существах, которые с ним тесно связаны. Райдана обычно изображают в образе демона с красным лицом, с двумя когтями на каждой ноге, несущего на спине большое колесо или дугу с барабанами. Его часто можно найти в компании с Фуген или со своим сыном, Райтара. Когда монголы попытались завоевать Японию, им побешала сильная гроза, И, согласно легенде, только трем монголам удалось избежать гибели, чтобы рассказать об этом всем остальным. Помощь райдана, оказанная Японией, часто изображается в японском искусстве. Его рисуют сидящим на грозовых тучах, извергающим молнии и посылающим дождь стрел на головы захватчиков. В Китае считают, что бог Грома занят тем, что разыскивает порочных людей. И когда он находит таких людей, богиня молнии наводит зеркало на тех, кого бог Грома хочет поразить. Зверь-гром. Райдзю или Зверь-гром, по-видимому, скорее ассоциируется с молнией, чем с громом. Его представляли в образе ласки, барсука или обезьяны. В книге Синрайки «Записки о громе» мы можем прочесть следующее. На 22-й день шестой луны второго го года Мэйва, июль 1766 года, Зверь-гром упал на великую гору Ояма в провинции Сигами. Его поймал крестьянин. который принес животное в Эда и показывал за деньги на мосту Рио-Гоку. Существо было немногим больше кошки и напоминало ласку. Шерсть у него была черная, и оно имело по пять когтей на каждой лапе. В хорошую погоду оно было ручным и ласковым, но перед грозой и во время грозы становилось чрезвычайно диким и неуправляемым. В Китае такое существо описывали как животное с головой обезьяны, малиновыми губами, глазами, похожими на зеркала, и двумя острыми когтями на каждой лапе. Во время грозы японский зверь Гром прыгает с дерева на дерево, а когда в дерево случайно ударяется молнии, считается, что это работа когтей дикого зверя. Говорят, что это существо так же, как и сам бог Грома, знает что у людей самое уязвимое место – это пупок. и поэтому суеверные люди во время грома стараются по возможности лежать на животе. Кора деревьев, содранная когтями этого зверя, тщательно сохраняется и считается, что она служит отличным средством от зубной боли. Птица-гром и женщина-гром Райтё, птица-гром, напоминает грача, но у неё есть шпоры, издающие и наводящие ужас звук, когда они трутся друг об друга. Этой птице император Готоба посвятил следующее стихотворение. В тени сосны у горы Сирояма отдыхают птицы гром и проводят ночь. Эти птицы питаются древесными лягушками, которые называются рай, гром, и их всегда видят парящими в небе во время грозы. Очень немного известно о Каминаре, женщине гром. Известно лишь, что однажды она явилась в облике китайской императрицы. Странное поверье. Бакен отмечает, что тот, кто боится грома, имеет ин. или женское доминирующее начало, а у того, кто не боится грома, доминирует ЙО, то есть мужское начало. Этот писатель приводит следующие рекомендации, которые вошли в обычай тем, кто пострадал в результате грозы. Нужно отметить, что упор скорее делается на гром, как на разрушительную силу, чем на молнию. Если кого-либо поразит гром, поверните его на спину, а на грудь ему положите живого карпа, Если карп будет подпрыгивать и шевелиться, пострадавший будет жить. Это безошибочное средство. Если гром опалил кожу, вскурите ко, благовоние, перед носом у пострадавшего. От этого он непременно чихнет, проклятие бога грома будет разрушено. Сыны бога грома. Большинство легенд, связанных с Райденом и родственными ему духами, не имеют счастливого конца, но и следующие легенды мы узнаем, что сын бога Грома может принести богатство и процветание. У горы Хакудзан жил-был когда-то очень бедный крестьянин, которого звали бимба Его земельный надел был очень мал, и несмотря на то, что Бимбо трудился на нем от восхода до заката, он никак не мог вырастить достаточное количество риса для того, чтобы прокормить себя и свою жену. Однажды после продолжительной засухи бимба в отчаянии осматривал свои засохшие рисовые побеги. пока он так стоял, ожидая голода в ближайшем будущем неожиданно полил дождь сопровождаемым громкими раскатами грома Бимба собрался было укрыться от непогоды, но был почти ослеплен яркой вспышкой молнии и стал неистово молить буду о защите помолившись Бимба огляделся и к своему удивлению увидел младенца, который лежал в траве и с улыбкой что-то лепетал. Бимба осторожно взял малыша на руки и понес свое скромное жилище, где жена встретила его с изумлением и радостью. Мальчика назвали Райтара, сын Грома, и он стал жить со своими приемными родителями и был добрым и послушным сыном. Райтара никогда не играл с другими детьми, так как любил в одиночестве бродить по полям, смотреть на текущую воду ручья и на быстро бегущие в небе облака. С появлением Райтара в дом Бимбо пришли благополучие и достаток, ведь он мог приказать тучам пролить дождь только на поле своего приемного отца. Когда Райтара вырос и превратился в привлекательного 18-летнего юношу, он поблагодарил бимба и его жену за все, что они для него сделали, и сказал, что теперь должен проститься со своими благодетелями. Не успел юноша закончить свою речь, как вдруг превратился в маленького белого дракона, помедлил немного, а потом улетел прочь. бимба с женой бросились к двери. В то время, как белый дракон поднимался в небо все выше и выше, он становился все больше и больше, и, наконец, скрылся за огромной тучей. Когда Вимба и его жена умерли, на их над надгромном камнем высекли маленького белого дракона в память Айрайтара, сыне Грома. Сюкура и бог Грома сёкура чтобы укрепить хорошее отношения с Тору, окружным судьей, пообещал ему, что поймает бога Грома. «Если бы, — сказал Сюгура, — мне удалось привязать человеческий пупок к воздушному змею и запустить его в грозовой день, Я бы точно смог поймать Райдена, потому что бог Грома не сможет устоять перед таким пиршеством. Самым трудным будет добыть это блюдо. С таким планом в голове Сёкура отправился странствовать в поисках приманки для бога Грома. Когда он дошел до леса, ему случайно повстречалась красивая молодая женщина по имени Тио. Честолюбивый Сёкура без малейшего сожаления убил девушку и, получив что было нужно, бросил тело в придорожную канаву. после чего с легким сердцем пошел дальше своей дорогой. Райден, который в это время сидел на туче, случайно заметил женское тело, лежащее в канале. Он быстро спустился, очарованный красотой Тио, достал изо рта пупок, оживил ее, и они вместе вознеслись на небо. Несколько дней спустя Секура отправился охотиться на бога грома. Его воздушный змей с отвратительной добычей парил высоко над деревьями, словно подчиняемый сильными порывами ветра. Тия увидела воздушного змея и стала спускаться за ним все ближе и ближе к земле. В конце концов, она поймала его и, взяв в руки, увидела то, что было привязано к змею. Полное негодование, она посмотрела вниз, чтобы увидеть, кто запустил этого змея, и была очень удивлена, узнав своего убийцу. Райда спустился, чтобы наказать Секура, но сам был жестоко наказан им. Секура же после помирился с Тио и стал самым знаменитым человеком в своей деревне – Воистину, это удивительная история. Магические животные Японские матери рассказывают своим детям одну из приведенных ниже легенд на ночь, поскольку сказки о животных имеют огромное влияние на детские умы. Это в основном сказки, но в них содержится достаточно материала, относящегося к народным преданиям, поэтому их следует включить в такого рода книгу, поскольку они иллюстрируют мифологическую тему в более легкой форме, где сверхъестественное сочетается со смешным. Отдельную главу этой книги мы посвятили легендам о лисах виду важности этой темы, однако не следует забывать, что все сверхъестественные черты этого животного присущи также и барсуку, и коту, потому что в японских легендах эти животные всегда ассоциировались с бесчисленным количеством всякого рода проделок. ЗАЯЦ Считается, что заяц, так же как и лиса, черепаха, журавль и тигр – может доживать до баснословного возраста, не менее чем до тысячи лет. Даосские легенды повествуют о том, что заяц живет на Луне и занят тем, что при помощи пестика и ступки толчет ингредиенты эликсира бессмертия. В других же легендах говорится, что это животное толчет пестиком рис в ступке. Согласно легенде, Шакья Муни, великий Будда, принес себя в жертву и обратился в Зайца, чтобы унять голод бога Индры, показав тем самым свое восхищение. Мех Зайца становится белым, когда он проживет 500 лет. Далее мы приводим известную легенду из Кодзики под названием «Белый Заяц из Инаба».